Глава 23. Событие отмечалось с размахом. Было видно, что отец, в и н о в н и ц ы торжества, не поскупился ни на еду, ни на развлечения. Но меня все это занимало мало. В конце концов, как ни крути, а годков-то мне уже давно не пятнадцать, так что я больше присматривался и прислушивался. Нескольким ребятам меня представили Шуваловы, остальным — Женя, которая то и дело подбегала спросить, как дела, все ли нравится, и порекомендовать какое-нибудь блюдо или десерт. Кажется, ей листило, что у нее на празднике, во-первых, барон, во-вторых, последний из рода. Многие пялились на меня с нескрываемым любопытством, но вопросов не задавали. Должно быть, из соображений тактичности. Правда, примерно через час, когда на сцену вышла какая-то рок-группа в блестящих одеждах и павлийних перьях, ко мне вальяжно подкатили трое парней. Один был выше меня на голову, остальные — такого же роста, но пошире в плечах. Все трое с фиолетовыми волосами. Физиономии у них были серьезными до смеха. Я едва сдержался. — Эй, Скуратов, каково тебе жить с сироткой? — спросил высокий, наклонившись, чтобы перекричать грохот музыки. — Устроился прихлебателем к Шуваловым и думаешь, тебе все можно? Я, с д е л а л н ы удивлением, приподнял брови. И воззрился на говорившего. «У вас претензии к моей скромной персоне, парни? Не попричинили, что один не в меру борзый поцик валяется сейчас в больнице со сломанной рукой? Я слышал, ему понадобится ринопластика. а Знаете, что это такое? А знаешь, что скоро тебе понадобится? Не представляю. Просвети меня». Говоря это, я демонстративно игнорировал присутствие его приятелей. что, кажется, их немного задевало. Но что именно предъявить по этому поводу они пока не сообразили. Видимо, вообще не отличались резвостью ума. — Ты пожалеешь, что не сдох вместе с остальными, — пообещал Высокий. — Кстати, как именно тебе удалось уцелеть? Спрятался где-нибудь, пока остальные сражались с гулями? — Уверен, ты бы так и сделал, — отозвался я. — Но мне просто повезло. — Не факт, — заявил Высокий. И в ближайшее время ты в этом убедишься. Никакие шуваловы тебе не помогут. Вы, главное, не забывайте, парни, что у вашего нищебродского клана даже нет своего лекаря. Неудачника, которому я навалял, пытается выходить и наш целитель. Но вряд ли он станет возиться со всеми анютиными глазками в городе. При этом я выразительно глянул на его волосы. Парень побледнел и сжал кулаки». «Ну давай, устрои драку на днюхе у девочки из жёлтого клана. Посмотрим, как это понравится твоему отцу. Видимо, в фиолетовую башку пришла та же мысль, потому что парень вдруг ухмыльнулся и отступил». «Мы тебя предупредили», — проговорил он. Слов слышно не было, но я прочитал по губам. Давно освоил этот навык. Не раз пригождался в работе. Троица удалилась, видимо, считая, что испортила мне праздник, но я на них, естественно, плевал. Как только они затерялись в толпе, ко мне протолкался Павел. — Чего им от тебя было нужно? — крикнул он в самое ухо. — Это приятели Лукьянова? — Думаю, да. Хотели просветить, что я горько пожалею о том, что напинал их дружку. Княжич нахмурился. — Не парься, — сказал он. — Зелёные своих в обиду не дают. Даже и не думал. и я с ними сам справлюсь. Мне вообще пора постепенно о т м е ж о в ы в а т ь с я от Шуваловых. Еще не хватало, чтобы меня действительно стали воспринимать как сиротинку, которого они пригрели по доброте душевной. Так барона Скуратова всерьез воспринимать не начнут. Будут считать племенным бычком с уникальным даром и не более того. В подобной роли проживать новую жизнь я категорически не согласен. — Лукьянов тебе нехило вломил, — сказал Павел. — Ты уж прости за откровенность. А этих трое. Он использовал родовой дар, спрятался в тени. Я его не видел. И то одолел его. — Это, конечно, здорово. Правда круто. Но у этих парней тоже есть дар. А вот у тебя пока нет. Тут он был прав. Надо бы мне прошерстить инфу на предмет, кто в городе какими способностями владеет, чтобы хоть представлять, от кого чего ожидать. Как говорится, предупрежден, значит, вооружен. Так любил повторять мой первый инструктор. Слепень. Большой любитель книги Сунь-Дзы «Искусство войны». «Царствие небесное обоим». Павлу я ничего не ответил, и, кажется, он решил, что расстроил меня. И решил загладить вину. «Пойдем, отведаем пунша. Кажется, кто-то плеснул в него джина». «Не откажусь». На празднике мы провели часа четыре, возвращались, соответственно, поздно. Аня уклонила в сон, нам даже пришлось растормошить ее, когда приехали. Спал я крепко, вс стал свежим и бодрым, но все равно принял контрастный душ, ибо привычка — вторая натура. С годами заводишь ритуал, следование ему дает ощущение, что все идет по плану, и ты рулишь. А сейчас мне это было ой как необходимо. После уроков я собирался пообедать с Артёмом и Кириллом в кафешке, недалеко от школы, а затем отправиться к Молчановой, чтобы обсудить изменения в её роли, но планы пришлось немного скорректировать. Когда мы вышли за ворота, из припаркованного чёрного лимузина вышел здоровенный мужик с фиолетовым ёжиком на квадратной башке и решительно направился в мою сторону. «Господин барон Николай Скуратов?» «Он самый. Пришлось остановиться мне. Чем могу?» Его милость барон Лукьянов просит уделить ему несколько минут, — амбал показал на лимузин. — Разве я могу отказать? — холодно улыбнулся я. — Пошли. — Коля, ты уверен? — зашептал мне в ухо Кирилл, схватив меня за рукав. — Это же отец Андрея. Ну, того парня, которого ты... — Спасибо, я в курсе, — перебил я, отцепив его пальцы. — Думаешь, я боюсь? Или покажу, что опасаюсь барона? — Ждите меня в кафе. «Если долго не будет, уходите». «Мы сообщим Шуаловым», в — шепнул Артем. «Только если совсем пропаду. Идем», — кивнул я терпеливо дожидавшемуся охраннику. «Несколько минут у меня есть».